Глава 36 Проснулась Ольга от веселого солнечного луча, игриво скользившего по ее лицу. Ветер слегка раскачивал створку распахнутого окна, щедро пуская по комнате солнечных зайчиков. «Как славно!» – рассмеялась Ольга и сладко потянулась. Она вспомнила вчерашний конфликт с мужем и пришла в благодушное настроение. «Бедный Вальтер!» – подумала она. «А сильно я вчера его застращала. Ну да хватит мучить беднягу. За завтраком обязательно помирюсь. Пусть видит, как я добросердечна». Она представила, как лежит он сейчас один в своей комнате. Несчастный, расстроенный, затравленный угрызениями совести И совсем растрогалась Я слишком жестока Такой парфорс на супруга надела Закрыла дверь спальни на ключ К ужину не вышла Не стоило так уж слишком наказывать его Похоже, он был вполне искренним И в самом деле не изменял мне Ольга вскочила с кровати Накинула пеньюар Повернула ключ в замке двери И выбежала в коридор С криком «Вальтер, дорогой, давай мириться!» Она вбежала в комнату мужа. «О, Боже!» Как вкопанная, остановилась она на пороге. Комната была пуста и кровать не разобрана. Все говорило о том, что Вальтер эту ночь провел вне дома. «Ах, вот как!» Рассердилась Ольга. «Хорошо, я ему это не спущу!» Она бросилась к хозяйке пансиона. «Мадам Песси!» Гневно закричала она. «Я вчера легла рано, и потому не знаю, в котором часу мой муж вернулся домой. Может, вы подскажете?» Но в этот момент Ольга увидела полное ужаса глаза мадам Песси и остолбенела. Старушка хлюпнула носом и уткнулась в платок. «Мадам Песси, что случилось?» – растерянно спросила Ольга. «У вас горе?» – та не ответила. «Мадам Песси, что происходит?» Старушка залилась слезами. «Ну, мадам пи Ольга, сочувствуя, подошла к женщине и ласково обняла ее за плечи. «Расскажите мне, дорогая мадам пи что случилось? Может, я смогу вам помочь?» Мадам пи покачала головой и испуганно посмотрела на Ольгу. «Ну, ну же! Ах, мадам Полыгалова! Даже не знаю, как вам и сказать!» Вздохнула старушка и опять залилась слезами. Ольга почувствовала неладное. «Что случилось? Вальтер!» – закричала она. Мадам Песси скорбно кивнула и с новой силой залилась слезами. «Ваш супруг! Что? Что с ним?» – затормошила хозяйку Ольга. «Не тяните! Скорей говорите!» «Погиб! Упал со скалы! Боже мой!» Ольги подкосились ноги, она медленно осела на стул. Не было ни слез, ни причитаний, одно лишь непонимание. Как такое могло произойти? Веселя триль звонка вывела из оцепенения и мадам Песси и Ольгу. Старушка вскочила со стула и засеменила к входной двери. Через минуту она вернулась. «Мадам Полыгалова», – обратилась она к Ольге неуверенным тоном. «Там какая-то девушка. Она очень плохо говорит по-французски, но, по-моему, спрашивает вас». Ольга бессмысленно взглянула на хозяйку и равнодушно спросила. «Меня? Кажется, вас. Пусть войдет». Мадам Песипа спешила к выходу, но едва не была сбита с ног гостьей, которая не стала дожидаться разрешения, и смело ворвалась в дом без оного. «Что здесь происходит? Почему меня заставляют так долго ждать?» – раздался звонкий голос. Ольга изумилась. «Марина!» – вскрикнула она и залилась слезами. «Да, это я! Но почему ты плачешь?» – удивилась Марина. «Вальтер!» Ольга не смогла закончить начатой фразы. Спазм перехватил горло. «Вальтер?» – забеспокоилась Марина. «Что с ним?» Она вопросительно посмотрела на мадам Песси. «Он мертв!» – прошептала старушка, услышавшая имя своего пансионера и сообразившая, о чем идет речь. Марина ужаснулась, скрикнула и приказала Ольге. «Пойдем в твои покои! Тебе надо немедленно лечь в постель!» Как только Ольга улеглась в кровать, она начала жалобно стонать. «Медный Вальтер! Он упал! Упал со скалы!» Марина хлопотала у аптечки, готовила для подруги успокоительную смесь. «Да!» – со зловещей улыбкой прошептала она. «Вальтер действительно упал со скалы, но не так страшно падение, как его резкое прекращение». Марина приехала очень вовремя. Ольга и в виду своего положения, и из-за неожиданности случившегося, пребывала в полнейшей беспомощности. Она лишь плакала и молчала. Марина взяла на себя все хлопоты с похоронами Вальтера, опекала подругу в каждой бытовой мелочи и вообще повела себя уверенно и энергично. Едва крышку гроба прикрыл слой земли, как Марина принялась суетиться по поводу оставшегося от Вальтера наследства. «Ах!» «Не надо, душечка, к чему так спешить?» Отмахивалась Ольга. «Как это не надо?» Возмущалась Марина. «Слишком рано, неприлично. Эти бумажные дела, я их боюсь. И к тому же слишком рано, уж слишком рано. Все равно мы получим деньги только тогда, когда выйдет отведенный законом срок». Но Марина была неумолима. «Нет, дорогая, чем раньше, тем лучше». «Деньги приличные, почему надо отказываться от них?» «Да ведь никто же не отказывается, только всему свое время». «Уж извини, мне все равно делать нечего, так что приложу все силы туда». «Ах, Марина, Марина!» «Не волнуйся, дорогая, для тебя это будет не очень волнительно. Время от времени потребуется твоя подпись на очередной бумажке, и все. Остальное я беру на себя». Ольга утомленно вздыхала и соглашалась на все, лишь бы избежать ссоры. Бурная деятельность Марины, искренне озабоченная делами наследства, удивляла ее. Подруга металась по французским и международным юристам, куда-то надолго исчезала и даже дважды умудрилась слетать в Россию. Ольга по-прежнему жила на Лазурном берегу в ожидании разрешения от желанного бремени. Внезапное появление и исчезновение Марины временами раздражали ее, и тогда она начинала бунтовать.